Рук плескания. О, какое добродетельное, веселое расположение духа! Восторжены возгласы. А какова награда, полученная молодым человеком? Пусть все присутствующие здесь молодые люди заметят следующее: Избегались все девушки, клотки его. Громкие возгласы, подхваченные леди. Какой блестящий пример!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 Он просит прощения. До единой женщины сплотился вокруг молодого грибца и отвернулся с отвращением от пьющего спиртные напитки. Рукоплескание. «Братья бриклейнского отделения — грибцы!» Рукоплескание и смех. «Это комната, и лодка! Аудитория — прекрасные девушки! И он, мистер Энтони Хам, хотя и не достоин такой чести...» Первый гребец — взрывы рукоплесканий. — Кого он, разумеет, под слабым полом, Сэмми? — шепотом осведомился мистер Уэллер. — Женщин, — сказал сам тоже шепотом. — Тут он не ошибается, — заметил мистер Эллер. Должно быть, они в самом деле слабый пол, очень даже слабый пол, если дают себя одурачивать таким молодцам, как этот.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 «Друзья мои!» — сказал мистер Хам, умоляюще поднимая руку, дабы призвать к молчанию тех полных старых леди, которые отстали на один-два стиха. «Делегат от Доркингского отделения нашего общества, брат Стигинс, ждет внизу!» Снова заволновались носовые платки и с еще большим энтузиазмом, ибо мистер Стигинс был исключительно популярен среди женского населения Бриклейна. «Я думаю, он может войти», — сказал мистер Хам, озираясь с довольной улыбкой. «Брат Теджер, введите его, он передаст нам свои приветствия». Человечек в темно-серых штанишках, который откликался на имя «Брат Теджер», стремительно сбежал по лестнице, и тот же вслед за этим в зале услышали, как он поднимается с преподобным мистером Стигенсом. «Он идиот, Сэмми!» — прошептал мистер Эллер, багровый от сдерживаемого смеха. «Не говорить мне ни слова!» — отозвал Сэм, «потому что я этого не выдержу. Он уже у самой двери. Я слышу, как он бьется головой от доски и штукатурку». Сэм Эллер не успел закончить фразу, как маленькая дверь распахнулась, и появился брат Теджер в сопровождении преподобного мистера Стигинса, который едва успел войти, как начались оглушительные рукоплескания, топот и размахивание носовыми платками. На все эти проявления восторга брат Стигинс не ответил ничем, кроме напряженной улыбки и дикого взгляда, устремленного на кончик свечи, стоявшей на столе. При этом он всем телом раскачивался из стороны в сторону весьма неровно и неуверенно. «Вы не здоровы, брат Стигинс?»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 «Надеюсь, никто здесь не посмеет сказать, что я не в порядке, сэр!» — сказал мистер Стигенс. «О, конечно, никто!» — согласился мистер Хам. «И не советую говорить, сэр! И не советую!» — воскликнул мистер Стигенс. Тем временем в комнате наступила полная тишина,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 «По моему мнению, сэр!» — сказал мистер Стигинс, расстегивая сюртук и говоря очень громко. «По моему мнению, сэр, все здесь пьяны, сэр!» «Брат Теджер, сэр!» — сказал мистер Стигинс, вдруг свирепея и круто поворачиваясь к человечку в темно-серых штанишках. «Вы пьяны, сэр!»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 И до них донесся шум, вызванный рассыпавшимися во все стороны членами бриклинского отделения, объединенного великого эбенизерского общества трезвости.